Здравствуйте, друзья. Доброе утро. Сегодня мы с вами будем слушать радио Спектакль Пока не поздно. Маргарита Микаэлян поставила спектакль по пьесе Виктора Штанко. Вы не знаете этого драматурга и писателя? Что ж, скажу вам, что пьеса Пока не поздно не единственное в списке произведений Виктора Штанко. Есть ещё детективы и книжки для подростков. Виктор Николаевич Штанко врач. лечил и врачевал души. О чём история, которую я, Марина Богдасарян, предлагаю вам сегодня. В доме Харитоновых все мне когда мать-учительница, отец крупный инженер, они много времени проводят на работе, совсем не уделяя внимания детям Павлу и Люсе. И только одного деда волнует, что в семье не всё благополучно. И он решает заняться воспитанием своих внуков, их родителей. В спектакле заняты артисты, которых вы непременно узнаете по голосу, но трёх из них я вам назову сейчас. В роли деда Пётр Константинов, мать Алла Покровская, отец Анатолий Папанов. Именно к юбилею Анатолия Дмитриевича Папанова мы и приурочили представление этого спектакля в нашем эфире. Юбилей 31 октября столетия.